Паломник посвящается Юлию Ахинвальду. Хозяин звёзд и ветр различинного и вьющих содрог, бог виноградарь, бог коичнивый, смеющийся самой бог, позволь за юг стакан мой выдовить, чтобы небесный хмель понёс, умчал меня за три девять синеющих земель. Я возвращусь в усадьбу учил средь клеверных полей. Дома быйду зерном попочтую знакомых глубей. Дни медленные, древенские, ложится жаркий свет на скатерть и под стульье венский решёткой на паркет. Там в доме с радужной верандою, с берёзкой у дверей. В халате старом проволандаю остаток жизни сей. Но часто ночью гул бессонницы нахлынет на постель, трехнёт, замрёт и снова тронется, как поезд сквозь метель. И я тогда услышу вспомнико рыдающий вагон и счастье странного паломника, чья метка там, где он Он рад бывал с Китая с Померу, озёром под Луной, вокзалом громовым и номером в гостинице ночной. О, как потянет вдруг на яркую чужбину, в дальний путь, как тяжело к окну прошаркую, как захочу вернуть всё то дрожащее, весеннее, что плакало во мне и всякий ялый Совершение сон о родной стране 4 февраля 1927 года